Помощник начальника, жил на большую ногу. На лестнице светил фонарь. Квартира была во втором этаже. Вошедший в переднюю, Акакий Акакьевич увидел на полу целые ряды калош. Между ними посреди комнаты стоял самовар, шумя и спуская клубами пар.